Аннотация. Смоленск, 1239 год. Богатейший город Руси должен был повторить участь Рязани, Владимира и Суздаля, но устоял перед полчищами завоевателей-монголов. В преданиях будут упоминать подвиг пришлого воина Меркурия, который пришёл из будущего, чтобы помочь нашему прошлому. Он византиец, бывший морской офицер ушедшей державы. Он воин, а поле битвы для него вся история нашей родины.